Глава 34. Марли. На следующее утро я приплелась на работу с трудом. С одной стороны была надежда, что Джек забежит в клинику. С другой — новая встреча страшила. Я уже не знала, чему верить. И как вести себя с Джеком. Нерешительность поедала изнутри. Опять казалось, я нахожусь в свободном падении. Не хотела давать Джеку слишком много власти над собой, и в то же время ничего не могла поделать с тупой болью в груди. Очевидно, чувства к нему слишком глубокие, чтобы просто взять и преодолеть их. В довершении всего мне совсем не хотелось их преодолевать. Я не хотела вычеркивать Джека из своей жизни, наоборот, хотела провести ее с ним. Вот только понятия не имела, возможно ли это вообще после случившегося. Мысли вращались по замкнутому кругу. Я была благодарна своему телу за то, что оно, вопреки всему, функционировало и делало рутинную работу. Я ассистировала доктору Сью, выполняла обязанности администратора, шутила с владельцами наших пациентов и обедала с Фионой. Конечно, обвести вокруг пальца Фиону я не смогла. Она сразу заподозрила неладное. Когда мы, как и в первый совместный перерыв на обед, уселись на террасе ресторана «Гейблс», Коллега принялась разглядывать меня в упор. Я отвернулась и начала рассматривать бухту. В воде отражалось полуденное солнце. Белоголовый орлан кружил над вершинами елей. Легкий бриз ерошил мои волосы, аромат жареной рыбы смешивался с запахом морской соли. Как обычно, здесь царила идиллия. Я тяжело вздохнула, в очередной раз подумав, насколько Сент-Эндрюс покорил мое сердце и неохотно повернулась к Фионе. «Нельзя вечно откладывать разговор». Она подняла бровь. «Ну и? Как вчера все прошло? Ты ему сказала? Обещала же написать мне!» Я вспомнила вечер пятницы. Тогда мы с Фионой сидели на пляжном коврике и обсуждали мои планы на будущее. Она упирала на то, что я должна сообщить Джеку о своем решении остаться. Я пообещала сделать это в воскресенье после ужина у родителей. Вот только до признаний очередь не дошла. Мысленно вернувшись к тому безмятежному вечеру на пляже, когда казалось, что нет ничего невозможного, вдруг подумала, ведь тот эпизод принадлежит к прошлой жизни. Словно воспоминание другого человека. Некой Марли, слишком легковерной, слишком оптимистичной, слишком влюбленной. Я воспарила в небо на крыльях мечты, а затем снова грохнулась на землю, в реальность. Внутренне собралась и посмотрела Фионе в глаза. Я не сказала ему. «Как? Почему?» Я только покачала головой, не в настроении еще раз переживать нашу ссору. «Мы поссорились. До серьезного разговора дело не дошло. Теперь я вообще не знаю, хочу ли остаться». У Фионы от изумления упала челюсть. Похоже, она искала нужные слова, однако лишь открывала и закрывала рот, как выброшенная на сушу рыба. Не будь я настолько подавлена, наверняка рассмеялась бы. Но Джек оказался тем еще бабником, — пояснила я. Даже его семья в курсе развлечений с туристками. Почему ты меня не предупредила сразу? Ведь сама нас сосватала. Фиона ошеломленно вытращила глаза, а затем всплеснула руками. Боже, Марли, что случилось? Ничего, я всего лишь узнала, что Джек, в отличие от меня, Не воспринимает наши отношения всерьез. Фиона опять уронила руки на колени. Марли, я, я и правда не думала, что прошлое Джека имеет какое-то значение. Дело не обстоит так, будто я хотела это утаить от тебя. Поверь, с тобой у него было все иначе. Между вами с самого начала возникло притяжение. У Джека просто крышу снесло. Сейчас он несомненно по тебе с ума сходит. У вас произошло... Явное недоразумение. Я отмахнулась. Буду очень признательна, если мы прекратим этот разговор. Такой прекрасный день жаль портить. А как же твоя работа? Как же планы на будущее? Как же... Как же мы? Я пожала плечами. Постараюсь выпутаться, но в данный момент чувствую себя немного потерянной. Судя по виду Фионы, она встревожилась не на шутку. «Ничего страшного!» поспешно добавила я. «Заблаговременно сообщу свое решение тебе и Сью. «Марли, я не это имею в виду. Замену мы, конечно, найдем, но...» «Мы не хотим. Ты должна остаться. Ведь ты все спланировала. Еще в пятницу была настолько...» Я прервала ее движением руки. «Пожалуйста, действительно не хочу сейчас об этом говорить, и без того...» Я прижала руку к груди к тому месту, где находилось сердце. И без того очень тяжело. Фиона закрыла рот, сочувственно посмотрела на меня и положила свою ладонь на мою. Я ощутила невероятную благодарность за то, что она с уважением отнеслась к моей просьбе. Ладно, не буду подгонять. Но если захочешь выговориться, я всегда рядом. Я кивнула и резко сглотнула слюну. Глаза предательски защипала. Фиона оглядела меня и прикусила губу, словно удерживая себя от продолжения темы. Затем сжала мою руку и жестом подозвала ближайшего официанта. «Мы готовы сделать заказ!» Последующие несколько дней тянулись, как жеванная, пережеванная резинка. Я проверяла телефон настолько часто, что в какой-то момент самой стало смешно. Джек не давала себе знать. Он не писал и не забегал в клинику. Много раз я начинала сама печатать сообщение, однако затем стирала его. «Что написать?» Разве это не он обязан объясниться? Я не желала за ним бегать, как очередная отчаявшаяся туристка, с которой он провел ночь и больше не звонил. В конце концов, нас связывало гораздо больше, чем одноразовый секс. Ночами я лежала без сна и ломала голову над тем, что мне делать со своей жизнью. Однако к окончательному выводу так и не пришла. Невозможно принять решение, пока расщелина в груди становится все глубже. Да еще, если добавить сюда другую боль, муки разбитого сердца. Мне не хватало Джека. Его смеха, его запаха, складочки, возникавшие меж бровей, когда он сосредотачивался, прикосновения его губ к моим, его розыгрышей и попыток защекотать меня до смерти, его шершавых ладоней. Даже по Реджи я скучала до боли. Плюс к тому недостаток сна. Когда в четверг утром я явилась в клинику, от меня осталась лишь тень. Под глазами залегли темные круги, волосы в беспорядке падали на лицо. Уложить их не хватало сил. Безучастная ко всему, да еще и с опозданием на несколько минут, я прошмыгнула в дверь совершенно бесшумно. Меня встретил хаос. Доктор Сью промчалась по коридору и исчезла в одной из операционных, на ходу кивнув мне. Фиона стояла у стойки администратора с миссис Кроуфорд и поглаживала пожилую женщину по спине. Та с шумом сморкалась в розовый носовой платок. Фиона бросила на меня через плечо печальный взгляд и подавленным голосом сообщила. «Принцесса Пурфект. Вероятно, опухоль. Доктор Сью готовит ее к операции, но прогнозы плохие». «Что?» Я в ужасе схватилась за стену. «Только этого не хватало». «Ты не могла бы...» — Фиона указала подбородком на переноску у ног миссис Кроуфорд. «Да, разумеется...» — я подняла переноску и заглянула внутрь. Раскормленная кошка преклонного возраста, которой я за последние недели прикипела всей душой, лежала на плюшевой подстилке и слабо моргала. Глаза полузакрыты, все четыре лапы вытянуты вперед. Она заполняла почти всю переноску. Миссис Кроуфорд со своей любимой принцессой заходили в клинику каждую неделю, с самого первого дня моей работы здесь. Я часами беседовала с пожилой женщиной как о ее собственных болезнях, так и о недугах кошки. Обе почти ежедневно попадались мне в городе. Чудаковатая хозяйка выгуливала принцессу Пурфикт на шлейке. Однако такими я их никогда не видела. Миссис Кроуфорд была совершенно уничтожена. Я с трудом сглотнула и направилась в сторону операционной, где исчезла доктор Сью. «Постойте, мисс Макферсон! Всего одну секундочку!» Миссис Кроуфорд, пошатываясь, нагнала меня и вытерла мокрые щеки. «Я хочу еще раз попрощаться!» Она склонилась к переноске и приоткрыла дверцу. «Душенька моя!» — произнесла она сквозь слезы. «Если что-то пойдет не так, я знаю, ты будешь ждать меня в чудесном месте, и мы скоро воссоединимся. Для меня было честью являться твоей мамой. Ты моя королева среди всех кошек». К моим глазам подступили слезы. Пришлось несколько раз моргнуть. За спиной миссис Кроуфорд Фиона тоже вытерла глаза, а затем проскользнула мимо меня и скрылась в операционной. Миссис Кроуфорд в последний раз погладила кошку и, всхлипывая, отвернулась. Я отнесла переноску в операционную, где меня ожидали доктор Сью и Фиона в белых халатах и перчатках. Доктор Сью была сосредоточена и немногословна, как всегда, если предстояли серьезные вмешательства. Фиона полностью овладела собой. Я догадалась по ее сжатым в струнку губам и нахмуренному лбу. Я вынула принцессу Пурфект из переноски и была поражена, насколько она стала легкой, несмотря на значительные размеры тела. Похоже, кошка потеряла вес в последние дни. Я так часто держала ее в руках и успокаивала во время обычных осмотров. Я давала ей лакомство и с любовью гладила. Всегда немножко жалела ее, хозяйка и постоянно таскала животное в клинику, хотя кошка явно хорошо себя чувствовала. Однако сейчас она впервые была действительно больна. Моя любимая пациентка предстала такой вялой и безжизненной, что разбила мне сердце во второй раз за несколько дней. Я осторожно положила принцессу Пурфект на операционный стол и поспешно выскочила в коридор, не в силах видеть старую кошку-аристократку в столь плачевном состоянии. Вздохнув, я опустилась на свой стол и включила компьютер. Затем окунулась в работу в попытке отвлечься, что мне не очень-то удалось, из приемной непрерывно доносились всхлипывания миссис Кроуфорд. В какой-то момент подошла к ней и предложила стакан воды, на что та с благодарностью согласилась. Пока женщина пила, я сидела рядом. «Принцесса Пурфект — настоящее сокровище!» — пришептывала она между глотками. Толстые пальцы со множеством колец с трудом удерживали стакан, так сильно они дрожали. «Никогда еще у меня не было такой верной подруги. Мне будет так не хватать ее!» Я взяла свободную руку женщины и крепко сжала. Из слов миссис Кроуфорд я поняла, она не верит, что вновь увидит свою любимицу. Да и выражения лиц доктора Сью и Фионы однозначно говорили, «Дела у принцессы Пурфект обстоят плохо». Однако я надеялась. Всеми фибрами души цеплялась за мысль, что операция пройдет успешно и принцесса Пурфект вернется к хозяйке. Она просто обязана вернуться. Должно ведь случиться хоть что-то хорошее в мире, который с каждым днем становился для меня более серым и унылым. Спустя несколько томительных часов доктор Сью вышла из операционной. Я тут же подняла глаза ей навстречу. Однако единственного взгляда хватило, чтобы все понять. Губы сию были сжаты в струнку, лоб нахмурен. Она в изнеможении покачала головой. «Марли, не могла бы ты зажечь свечу? Пожалуйста». Мое сердце в миг стало тяжелым. Казалось, оно сейчас вырвется из груди и покатится по полу, как камень. Глаза защипало. Я сморгнула слезы и кивнула. Сью прошла мимо меня в приемную к миссис Кроуфорд и прикрыла за собой дверь. К счастью, других пациентов клиники на тот момент не было. Я оперлась о край стола и силой заставила себя подняться. Двигаясь механически, обошла вокруг стойки, к тому краю, где стояла электронная свеча, и под ней табличка с надписью. «Если эта свеча зажжена, значит, один из наших пациентов покинул земной мир». Поэтому мы убедительно просим вас соблюдать тишину и проявить уважение. Я передвинула крошечный рычажок в нижней части свечи. Фитиль вспыхнул теплым светом. Рука так и застыла над свечой. Я вновь и вновь перечитывала надпись на табличке. Удары сердца ощущались все болезненнее. Почему-то мне не удавалось вдохнуть нужное количество воздуха, и перед глазами замельтешили черные точки. Я изо всех сил вцепилась в край стойки. Даже костяшки пальцев побелели. По щекам покатились горячие слезы. Казалось, голова сейчас взорвется. Внезапно на меня обрушились разом вся горечь и все страдания, скопившиеся не только за последние дни, но и за долгие годы. Я задохнулась от боли. Все смешалось в голове. Джек, мое обманутое доверие, неопределенное будущее — разбитое сердце, отец, мама, вновь обретенные корни, которые я, по всей вероятности, снова оборву, не успев толком проследить. Не могу больше. Я много дней себе места не находила. И теперь сомнения, неопределенности, травмирующие события настигли разом. Смерть принцессы Пурфект стала детонатором, выбросившим на поверхность остальное. Нахлынули рыдания, настолько бурные, что я обхватила себя руками, прислонилась спиной к стене и медленно сползла по ней. Зарылась лицом в ладони и не в состоянии справиться с наплывом эмоций. «Как же больно!» Рядом возникла Фиона. Я ее не видела. Уловила только аромат духов Элли, ваниль и цветки роз. Потом ощутила прохладные ладони на своих плечах. «Марли, что с тобой? Случилось что-то?» Фиона сразу догадалась, что дело не только в уходе принцессы Пурфект. От рыданий я едва могла говорить. «Мне так тяжело! Так тяжело! Сделай что-нибудь! Пусть это прекратится!» Я услышала, как Фиона резко втянула в себя воздух и затем обхватила мою голову, прижала к своей груди и принялась ласково укачивать туда-сюда, туда-сюда. «Все хорошо, Марли! Я здесь! Я тебя не брошу!» Я положила голову ей на плечо и дала волю слезам. Меня не волновало, что я промочу ей футболку. Не волновало, что мы сидим посреди клиники на полу. В этот момент ничто не волновало. Фиона долго укачивала меня и ласково гладила по волосам. Она не произнесла ни слова. Просто утешала своим присутствием. Постепенно слезы иссякли. Я хрипло задышала. Фиона слегка отстранилась, чтобы заглянуть в лицо. «Сейчас принесу тебе воды, а потом выйдем на свежий воздух». «Но работа, кто-нибудь позвонит?» Она не дала договорить. «Можешь сегодня на рабочее место не возвращаться? Справимся без тебя». Меня пошатывала. Я оперлась на плечо Фионы и с ее помощью встала на ноги. Затем она сунула мне в руки бутылку воды, упаковку бумажных платков и вывела наружу. Доктор Сью сидела в приемной с миссис Кроуфорд, кроме них в клинике было пусто. Внезапно я устыдилась своего срыва. И в то же время не было сил притворяться, будто все в порядке, ведь в действительности моя жизнь потерпела крах. Фиона отвела меня в маленький садик за зданием клиники. Я там еще ни разу не была и изумилась, увидев белую скамейку под старой липой и качели. Мы опустились на скамью. Фиона взяла меня за руку и встревоженно посмотрела в глаза. «Марли, говори со мной. Очень вредно вариться в собственном соку. На тебе это однозначно плохо отражается. Я беспокоюсь». Я высморкалась и промокнула платком глаза и нос. «Дело не только в Джеке». Вдруг стало ясно. Я понятия не имею, что должна объяснить Фионе. Панические атаки знакомы мне с детства, однако сейчас произошло нечто иное. Настоящая катастрофа. Да еще на рабочем месте. Никакая пробежка тут не поможет. В последнее время навалилось все сразу. Сент-Эндрюс, новая работа, новые мечты и амбиции. Никогда не подумала бы, что моя жизнь начнет развиваться в этом направлении. И плюс к тому, здесь я открыла себя с совершенно новой стороны. Так хочется намного больше узнать о своем происхождении. Не о маме, а о себе самой. Я удрученно развела руками, не зная, как выразиться яснее. Вообще-то Фионе не очень много известно о ситуации в нашей семье и травматичном детском опыте. Да тут еще и ссора с Джеком. Меня, наверное, разорвет. Фиона молча кивнула. Потом заставила выпить глоток воды. «Думаю...» Голос сорвался и пришлось откашляться. «Думаю, нужно уехать домой. Примерно на пару недель. Хочу увидеться с бабушкой и дедушкой, обсудить с ними все. Нужно сбежать на время, выбросить Джека из головы. Если я планирую начать здесь жизнь с чистого листа, стоит сперва привести в порядок прочие дела. Джек уже основательно выбил меня из колеи. Что же будет, если мы начнем постоянно пересекаться друг с другом на улице? В маленьком городке это неизбежно. Фиона наморщила лоб. Марли, я по-прежнему настаиваю, что ты должна с ним поговорить. Однако понимаю, нужно время разобраться в себе. Ты знаешь мою позицию. С удовольствием оставила бы тебя здесь навсегда. Мы прикипели к тебе всем сердцем. И я буду рада, если ты переедешь в наш город, станешь работать в клинике и, возможно, однажды станешь партнером Сью. Ведь она не молодеет. Она рассмеялась. Я тоже приподняла вверх уголки губ, чтобы сделать ей приятное. «Знаю, решение непростое. Однако прошу тебя, не сбегай лишь потому, что ситуация с Джеком сейчас кажется безвыходной. Если хочешь, навести своих стариков, постречайся с друзьями, подготовься к переезду. Однако не отрекайся от Джека и от Сент-Эндрюса тоже». Горло вновь подступил комок. Я сглотнула и поспешно запила его водой. «Договорились. Но я все же решила уехать в субботу утром». Фиона уставилась на меня. В ее глазах блеснуло разочарование, однако она лишь кивнула. «Можешь делать то, что считаешь правильным. Я поддержу тебя в любом случае, каким бы последствиям ни привело твое решение». Еще не хватало, чтобы и Фиона заплакала. Я заключила ее в крепкие объятия.